Он считал, что нужно сказать Юджину правду. Доктор Ламберт был того же мнения, но он решил выждать до последнего момента, чтобы дать хотя бы приблизительно правильный прогноз. Он приехал в пять часов вечера, когда на улице было уже темно, и войдя в палату, строго е в й посмотрел на Анжелу своими серьезными добрыми глазами. Он пощупал ее пульс и выслушал сердце стетоскопом. Как вы думаете, доктор? Я справлюсь, тихо спросила Анжела. Ну, конечно, конечно, ласково ответил он, погладив ее руку. Маленькая женщина, большое мужество. Ну как, доктор? спросил Юджин, догоняя его в коридоре. Впервые за много месяцев он думал о чем-то не имевшем отношения, не п о к с и г ш и м его н е у д а ч а м ни к Сюзане. Я считаю нужным сказать вам, мистер в и т л а что положение вашей жены очень серьезно, ответил старый хирург. Я не хотел бы внушать вам и з л и ш н е й тревоги. Все еще может кончиться благополучно. У меня нет оснований утверждать, что благополучный исход невозможен. Но ваша жена поздно вздумала обзаводиться первым ребенком. Ее мышцы утеряли эластичность. Главное, чего нам надо опасаться, это... осложнения со стороны почек. У женщины ее возраста всегда надо ожидать неприятностей при прохождении головки. Может быть, придется пожертвовать ребенком. Не знаю. Я неохотно прибегаю к к е с р е в у сечению. Это операция, которую мы врачи не любим, и она не всегда проходит удачно. Все, что только мы в силах сделать, будет сделано. Но я хочу, чтобы вы отдавали себе ясный отчет в положении. Раньше, чем предпринять какой-либо серьезный шаг, мы спросим вашего согласия. Но когда критический момент наступит, вам придется быстро принять то или иное решение. Я и сейчас могу сообщить вам его, сказал Юджин. г н о в е н н о уясняю себе всю серьезность положения. В этот момент к нему вернулась былая сила воли и чувство собственного достоинства. Спасите жизнь моей жены, каким бы мерам вам ни пришлось прибегнуть, это моё единственное желание. Благодарю вас, сказал хирург. Мы сделаем всё, что можно. После этого Юджин долгие часы просидел у постели Анжелы, которая переносила муки, к а к и х казалось, ни один человек не мог бы выдержать. Он видел, как она вдруг вся вытягивалась на постели без кровинки в лице, с обильной испаренной на лбу, а затем, когда ее отпускало, лицо ее наливалось кровью. И она не кричала громко, а только стонала. Он убедился, что как это н и странно, Анжела, в отличие от него, вовсе не пугливый ребенок, готовый скулить из-за всякого пустяка, что она была частью великой созидательной силы, и именно от того, так велики были ее муки и велика выдержка. С какой она их переносила. Но улыбаться она уже не могла. Она пребывала в непрерывных невероятных муках. Мирт поехала домой пообедать, но обещала вернуться попозже. Мисс Десаль привела еще одну сестру. Юджин вышел из палаты, и Анжела приготовили к последнему испытанию. На ней был обыкновенный больничный халат, открытый сзади. На ноги ей натянули белые полотняные чулки. По распоряжению доктора Ламмерта в операционной на верхнем этаже был приготовлен стол. За дверью палаты стояла наготове каталка на колесиках, чтобы при первой необходимости перевести ее наверх. доктор Ламберт распорядился, чтобы его в ы з в а л и как только начнутся настоящие родовые потуги. Сестра прекрасно умела их распознавать. Ординатор должен был все время наблюдать за больной. В этот тягостный час ю д ж и н а больше всего поражало невозмутимое, будничное, чисто деловое отношение медицинского персонала.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 перед настольным или стенным зеркалом поправляла свой кружевной чепчик и халат. Она не обращала внимания ни на Юджина, ни на Мирту, когда та была в палате, и самым невозмутимым видом входила и выходила, разговаривала и шутила с другими сестрами. Неужели нельзя как-нибудь облегчить ее муки?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 Ординатор, н о п о в и д и м о м у не нашел никаких оснований для тревоги. Он кивнул мисс Десаль, которая вместе с ним подошла к кровати, и кивок был явно у с п о к о и т е л ь н ы й По-моему, все идет нормально, сказал он. Да, доктор, сказала она. Юрген был изумлен. Как они могли так говорить?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 Еще и еще один. ю р ж и н кинулся к двери, но сестра предупредила его. Началось, спокойно сказала она. Она направилась к телефону и вызвала доктора у и л ь с а Теперь к ней присоединилась сестра из другой палаты. Несмотря на то, что лицо Анжелы побагровело.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 одних лет с Уиллицем, также одетый и стал с ним рядом. ю д ж и н никогда раньше его не видал. Без щепцов не обойтись, спросил он. Не знаю, ответил Уиллиц. А доктор Ламберт будет сам принимать. Он должен быть здесь минуты на минуту. В коридоре послышались шаги. И в палату вошел главный хирург. Он еще внизу снял шубу и меховые перчатки и остался в обыкновенном костюме. Но как только он посмотрел на Анжелу, послушал ее сердце и пощупал виски, он вышел и вскоре вернулся, как и другие, в фартуки и без пиджака. Рукава его были засучены, хотя он пока еще ничего не делал. А только следил за действиями ординатора, у которого руки были в крови. Почему они не дадут ей хлороформа? Обратился Юджин, на которого никто не обращал внимания, к мисс Десаль. Но та едва ли расслышала его слова и только покачала головой. Она быстро исполняла приказания своего высокого начальства врачей. Советую вам выйти отсюда, сказал доктор Ламберт, подходя к Юджину. Вам здесь нечего делать. Помочь вы ничем не в состоянии, а помешать можете. Юджин вышел и в страшной тревоге стал шагать из одного конца коридора в другой. В голове проносились воспоминания обо всем, что он пережил в а н ж е л й О б о всех этих долгих годах треволнений и борьбы. А вдруг он подумал о Миртл и решил позвонить ей. Она сказала, что непременно хочет приехать. Но потом решил, что не нужно. Ничем она тут не поможет. Также внезапно мелькнула у него мысль о миссис Джонс. Миртл. Могла бы попросить ее заочно помочь Анжели. Что угодно, что угодно. Какой это ужас, что она должна так мучиться. Миртл, сильно нервничая, сказал он, когда та подошла к телефону, говорит Юджин, а н ж е л а страдает невообразимо, роды начались. Ты не могла бы попросить миссис Джонс помочь ей? Это ужас какой-то. Разумеется, Юджин, я и сама сейчас приеду, не м у ч ю себя напрасно. Он повесил трубку и снова стал ходить по коридору. До его слуха доносились неясные слова и заглушенные крики. Сестра, не мис де Саль, а другая вышла и... Завела в палату каталку. Ее будут оперировать, спросил он дрожащими губами. Я ее муж. Кажется, нет. Впрочем, не знаю. Доктор Ламберт хочет перевести ее в операционную на всякий случай. Немного спустя каталку с Анжелой вывезли к лифту, в к о т о р о м соединялись этажи. Лицо ее было чем-то прикрыто. К тому же вокруг нее было много людей, и Юджин не мог хорошенько разглядеть, в каком она состоянии. Его только удивило, почему она лежит так неподвижно. Но сестра сказала ему, что ей дали легкую дозу о п и я рассчитанную на кратковременное действие, чтобы это не могло помешать операции, если таковая понадобится. Юджин тупо молчал, пораженный ужасом. Потом он стоял в коридоре за дверью операционной, боясь войти. Ему вспомнились слова главного хирурга, а кроме того, какую пользу он мог принести своим присутствием. Он дошел до самого конца тускло освещенного коридора и там остановился в задумчивости. Глядя в окно, за которым кружила метель, вдали виднелся ярко освещенный поезд, золотой змеей извивавшийся по высокой эстакаде. Слышны были гудки автомобилей, пешеходы с трудом брели по снегу. Как все запутано в жизни, думал Юджин. Совсем еще недавно он желал смерти Анжелы, а сейчас, Боже мой, опять она стонет. Он понесет заслуженную кару за свои подлые мысли. Да, несомненно, это расплата за грехи, за все его у ж а с н о е л е г к о м ы с л и е Час возмездия наступил. Какой трагедии! оказалась его жизнь каким банкротством жгучие слезы выступили у него на глазах г у б ы задрожали его вдруг охватила страшная жалость не к себе а к Анжели но он подавил ее нет чёрт возьми он не будет плакать что польза от слез Анжели они не помогут Нахлынули были мысли о Сюзане, о миссис Дейл, о Колфаксе, но он поспешил отогнать их. Если бы они видели его сейчас! Снова послышался приглушенный крик, и ю р ж и н поспешил назад к дверям операционной. Он больше не в силах был терпеть. Но он не вошел. Он стоял.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 Затем послышался стук металлического предмета одно таза. Боюсь, что мы таким образом ничего не набьемся. Раздался опять голос доктора Ламберта. Придется резать, хоть и очень не хотелось бы.